недавно ворша на посту спрашиваю инспектора почему он так не ряшлив форма грязная наверное сто лет не стирана сам чумазый стоит за мухрышка животным мышлением мямлит ночь не спал машина проверял. Я посмотрел вокруг, сравнил мне приходилось командовать подразделением в средней азии, где была только палатка, сух поек и заграждения. А тут стационарный утепленный пост. Кое у кого и спальня, а там молотка водка и селедка. Я ему водную проверьмал грузовую машину. какой груз она везет в Россию ведь защита потребительского рынка задача номер один для всей милиции, а для гаи на ипервейшаяе. И что вы думаете? этот простите 100 килограммовый мешок не смог даже взобраться на колесо машины. такая масса! Ну, небось, сбоку от здания поста у него стоит собственный «Мерседес». На какие такие шиши он его купил, а?» Малец обвел взглядом шеренги инспекторов. «Нет, ребятки, так дело не пойдет. Я пока веду с вами разговор на языке ликбеза. Стою тут, рожевую. Надел форму, значит, будь добр, ограничь себя во многом». Хочешь пить водку — пей под одеялом. Хочешь гулять с женщинами — почаще просись в засаду. А то все по Буренину, Малинину. Рявкнуть, гавкнуть и пихнуть человека. Много ума не надо, а вот помочь ему... Мой принцип таков. Каждый подчиненный должен работать на задачи, поставленные вышестоящим начальством. Служите, как служит Нилов, и у нас будет все нормально. Так или нет? Маец глянул уже на макаленю. Так точно испуганно выкрикнул тот. тогда ведев здание, показывая, что сделал. Сслед за министром, который пошел с макарений осматривать здание, поплелись и платон с величкиным. В офис фирмы «Автосалон Лис» и компании Платон приехал в конце рабочего дня. Охранник проводил его в кабинет Лисичкина. «Рад, рад видеть тебя», — сдержанно произнес хозяин. «Мне тоже приятно», — пожал руку Платон и подумал. «Сквозь зубы цедит, значит, не так уж и приятно». «Садись, будь как у себя, хотите сказать, чувствуй себя как дома». — На своей кухне ты, может, и хозяин, а вот в ментовке нет. — Вы, Степаныч, зря так. Платон понял намек на инцидент Лисичкина с Ниловым. — Это мелочи, ведь я стараюсь, и неплохо. Вот принес важные документы. Сейчас оценим, в чем их значимость. — Разбирайте, Степаныч, оценивайте. Платон удобнее уселся в мягкое кресло, налил себе коньяку и вновь с презрением подумал о Лисичкине. пентюх свинячий хочет возвыситься надо мной посмотрим кто кого обхитрит послушай что-то я тут не пойму лисичкин глянул на платон и вновь всмотрелся в документ министр внутренних дел пишет докладную записку какой-то оперативно-служебной служебно- боевевой и оперативно-розыскной деятельности пользы мне от этого никакой в Не обращайте внимание на название документа П платон поставил рюмку на стол вникните в содержание тепанович. До документ может быть только к вечеру попадет на стол главы государства. Тем не менее заметьте он уже в ваших руках о правит миром, если помните поговорку тот, кто первым располагает информацией так или нет. В этом я с тобой согласен. так там победоносно глянул в глаза хозяину платон. это во- первых. Но что касается терминов оперативный, служебный, боевой это надо списать на слабости министра, он ведь военный. а этих хлебом не корми, дай помахать перед носом пистолетиками. поговаривай будто вскоре появится и четвертый термин. рабственно хозяйствяственный сейчас самый главный во всей работе милиции так сказать приоритетный Лисичкин покачал головой подумал о том что действительно поторопился с оценкой документа грубовато надо вести себя осмотрительнее хитрый мент. Прочитал следующий абзац: известност, что социальные проблемы, обнищание, безработицы порождают преступность, она препятствует нормализации экономической и социальной сферы. А вот здесь я с вашим министром не согласен, оторвавшись от докладной записки и глядя на развалившегося в кресле платона, сказал Лесичкин: «Он борется с преступностью, как с ветряной мельницей. Надо бороться не с последствиями, а с причинами. Надо запустить экономику по принципу работы моего салона. Тогда и государству польза будет, тогда и люди будут заняты, и автомобильной инспекцией что-то перепадет». «Тут ваша правда, Степаныч». На все сто, аккуратно поставив пустую рюмку на стол, неискренне похвалил Платон. — Вы, я бы сказал, в большей степени патриот Родины. Это уж ты загнул. Нет, — Нет-нет. То, что сделано вашим салоном за ваши деньги полезно государству сегодня пользу ощущает и вся правоохранительная система особенно государственная автоинспекции это и мне плюс что нашел вас человека который понимает проблемы службы ты об этом так говоришь будто бы тебя и не замечают на службе к сожалению нет начальник уже привык к тому что каждую хозяйственную дырку можно заткнуть мною и В прямом смысле слова, причем это уже считается правилам, а вознаграждение за труд нулевое пашешь до полночи час-д другой поспишь и обратно в казенное заведение. Лесичкин улыбнулся, подумал, набивает оглоет себе цену. Я же у него не один такой, кто отстеёгивает службе и лично ему за услуги. Он сколько желающих не томиться в очередях по авто проблемам. Каждый взятку предлагает и редко кто, как и этот хорек, отнекивается от благодарности. Его глаза вновь быстро побежали по строкам документа. Шиокое распространение получили факты сбыта поддельных денег при незаконной купли-продажи валюты. Так, 10 июля на рынке минска задержан гражданин ваньковский вн 1964 года рождения сбывавший 200 фальшивых 100долых купюр при обыске по месту жительства под обшивкой дверей автомобиля тойyoа изъятто еще 50 аналогичных фальшивок и возбуждено уголовное дело преступник арестован сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению источников поступления фальшивых денег лисичкин отодвинул в сторону докладную записку надавил красную кнопку вмонтированную в крышку стола в кабинет вошел помощник позови заместителя распорядился лисичкин и наполнив в рюмке коньяком учтиво пригласил платоном угощайся яковлевич благодарю вас степанович ответил тот и одним махом выпил коньяк лисичкин отдал докладную записку вошедшему высокому широкоплечьему мужчине подошел к окну погода ты сегодня как на заказ сказал он не говорите поддакнул платон в такое время джентльмена спасает только речка водка и девчонка а А кто же будет пополнять государственный бюджет? Это дело молодых. Им служить надо, а мне до пенсии осталось всего ничего. Несколько месяцев. Поэтому хочется пожить по-человечески». Платон опять без разрешения налил в рюмку коньяку. Лисичкин удивленно посмотрел на него, переспросил. «А это как? По-человечески?» «Это значит не отказывать себе в том, чего хочется». Но для этого надо горбатиться, вертеться, а ты привык не зарабатывать, а получать деньги, не выходя из служебного кабинета. — Ты не знаешь, что я могу. Как-то неожиданно для себя Платон перешел на «ты». — У меня, Степаныч, между прочим, за плечами высшее политическое училище. — Солидное образование, — ухмыльнулся Лисичкин. — С ним только и шагать по этой жизни. Ладно. вай поедиой он наполнил рюмки по единой Г где я это слышал, ляя широко открытыми нетрезвыми глазами задумался платон, вспомнил, вспомнил радостно словно ребенок вскрикнул он. это же батюшка говорил, ну конечно он за столом семь раз подряд предлагал один и тот же тост по единой. а потом на служебном автомобиле с включенными мигалками, Как он велел, я отвез его в освоясь. А потом Платон молча поднял кверху указательный палец и масленно ухмыльнулся.